Глава двадцать третья Флинн пришёл в себя как раз вовремя, чтобы увидеть, как к нему бегут гвардейцы. Он в замешательстве осмотрелся, не понимая, как оказался на корабле. Тут он услышал голос одного из гвардейцев. «Смотрите! Корона!» И Флинн вспомнил братьев Грабингстон. Он понял, что, скорее всего, это они его подставили — Но всё, что его сейчас беспокоило, что же случилось с Рапунцель? Рапунцель? Рапунцель! В отчаянии закричал Флин. Единственным свидетелем происходящего был Максимус. Он помнил про своё обещание Рапунцель. Он сердито фыркнул, когда гвардейцы потащили Флина в королевскую тюрьму. После этого он поскакал к воротам, ведущим из королевства. Ему нужна была помощь. Пока гвардейцы были заняты арестом Флина, матушка Гота ледвела Рапунцель обратно в башню. Рапунцель сразу отправилась к себе на чердак. Паскаль всё ещё держался за её волосы около плеча, надеясь как-нибудь помочь. Но Рапунцель словно впала в оцепенение после всего, что случилось. Анна до сих пор не могла поверить, что Флин забрал корону и бросил её. Упав на край кровати, она засунула руку в карман и достала маленький флажок королевства, фиолетовый с золотым солнцем. Она смотрела на него и вздыхала, думая о Флине, дружелюбных разбойниках в таверне, людях в городке. Что пошло не так? Васкал тоже тяжело вздохнул и стал голубым в тон грустному настроению Рапунцель. Рапунцель посмотрела на беднягу Паскаля. По крайней мере, один друг у неё ещё остался. Она в шутку кинула в него флагом. Она хотела, чтобы он снова стал счастливого жёлтого цвета. "Ну давай же", сказала она ему, как всегда говорила, когда он становился голубым из-за неё. "Всё не так уж и плохо". Рапунцель взглянула на свой рисунок на стене и поняла нечто странное. Казалось, солнце с флага было повсюду, то и дело проступая в разных местах. Теперь она могла его видеть. Рапунцель рассматривала свой рисунок пристальнее, чем прежде. Королевский знак солнца был в каждом её рисунке. Все эти годы сама того не осознавая, Рапунцель рисовала золотое солнце на каждой своей картине. Голова Рапунцель сразу наполнилась воспоминаниями. Она вспомнила, как Флин рассказывал, что огоньки, воздушные фонарики, запускали в день рождения принцессы, её день рождения. Она вспомнила мозаику, изображавшую королевскую семью. Короли и королева держали на руках пропавшую принцессу. И у королевы, и у ребёнка были зелёные глаза, совсем как у Рапунцель. Она вспомнила своё отражение в зеркале с короной на голове. Пока Рапунцель глядела вверх на все эти золотистые солнышки, всё встало на свои места. По крайней мере, Теперь Рапунцель точно знала, кто она такая. Рапунцель позвала матушка Готель. Но ответа не последовало. Матушка Готель, всячески желая снова вернуть расположение девушки, начала медленно подниматься в комнату Рапунцель. Рапунцель, что там у тебя происходит? Ты в порядке? Нетерпеливо спросила она. Глаза Матушки Готэль расширились, когда она увидела, что Рапунцель молча стоит на ступенях выше неё. "Я, пропавшая принцесса", негромко сказала Рапунцель. Матушка Готэль попыталась ускользнуть от ответа. "Ох, Рапунцель, говори громче. Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты мямлишь", огрызнулась она, но Рапунцель заметила страх в глазах женщины. Я пропавшая принцесса, не правда ли? звонко и чётко произнесла Рапунцель. Так, достаточно громко, матушка.